Октябрьская революция национализации банков сразу же подрубила под корень благосостояние Булгакова, как и всего среднего класса в стране. В том же письме он с грустью сообщал «Я в отчаянии, что из Киева нет известий. А еще в большем отчаянии я от того, что не могу никак получить своих денег из Вяземского банка и послать маме. У меня начинает являться сильное подозрение» что две тысячи рублей ухнут в море русской революции. Ах, как пригодились бы мне эти две тысячи! Ну, не буду себя излишне расстраивать и вспоминать о них. Материальное положение Булгаковых еще больше осложнилось, так как по свидетельству Татьяны Николаевны лаппа во время декабрьской поездки у Михаила Афанасьевича украли бумажник с четырьмястами рублями, очевидно составлявшими его трехмесячные жалования. Откуда же у Булгакова осенью 1917 года оказались в банке такие деньги, две тысячи рублей, не вполне ясно сегодня. Все булгаковское жалование, полученное с сентября 1916 года, составляло гораздо меньшую сумму. К тому же, как явствуют из текста письма «От 31 декабря» Часть денег он посылал матери в Киев, а его заработок во время пребывания в военном госпитале весной и летом 1916 года явно не давал возможность делать какие-либо накопления, раз в первые месяцы пребывания в Смоленской губернии им пришлось даже закладывать золотую цепь. Не исключено, что дополнительным источником дохода молодого врача стала частная практика в области венерологии, а клиентами – все прибывавшие беженцы и дезертиры. Именно как врач-венеролог Булгаков практиковал в дальнейшем в Киеве и довольно успешно. Надежда Афанасьевна Земская сообщала мужу 6 декабря 1918 года. В августе были сведения из Киева, что «Миша зарабатывает очень хорошо». Освободиться от военной службы и, как следствие, от работы в земстве Булгакову удалось лишь в феврале 1918 года. 19 февраля он получил удостоверение Московского уездного воинского революционного штаба по части запасной, выданное врачу резерва Михаилу Афанасьевичу Булгакову, уволенному с военной службы по болезни. Последний раз деньги в земстве – 316 рублей 75 копеек – Булгаков получил 27 января 1918 года. Вероятно, это было жалование за декабрь и январь. В феврале он там уже не работал. Из-за реформы календаря февраль в 1918 году начался в России с 14 числа. 22 февраля Булгаков вернулся из Москвы в Вязьму и получил удостоверение Вяземской земской управы в том, что в должности врача Вяземской городской земской больницы заведовал инфекционным и венерическим отделениями и исполнял свои обязанности безупречно. Сохранился рассказ Татьяны Николаевны Лаппа об обстоятельствах отъезда из Вязьмы. Я только знаю Морфий. Я бегала с утра по всем аптекам в Вязьме, из одной аптеки в другую. Бегала в шубе, в валенках, искала ему Морфий. Вот это я хорошо помню. А больше ни черта не помню. Ездила я из Вязьмы в Москву на неделю к Николаю Михайловичу. покровскому примечание автора. Страшно волновалась, как там Михаил. Потом приехала и говорю, знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев. Ведь и в больнице уже заметили. Морфинизм Булгакова, примечание автора. А он, а мне тут нравится. Я ему говорю, сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать. Что ты тогда будешь делать? В общем, скандалили, скандалили, он поехал. Похлопотал, и его освободили по болезни. Сказали «хорошо, поезжайте в Киев». И в феврале мы уехали. Дошло до того, что Татьяна Николаевна угрожала самоубийством, если они не уедут. Конечно, эти воспоминания были зафиксированы много десятилетий спустя после описываемых событий и не могут претендовать на абсолютную точность. Фраза «а мне тут нравится» могла иметь иронический характер. А скандалы в семье, вполне возможно, касались булгаковского пристрастия к Морфию, а не вопроса «надо ли уезжать из Вязьмы». Ведь письмо Надежды Афанасьевны Земской от 31 декабря 1917 года свидетельствует, что Булгаков явно тяготился жизнью в Вязьме и хотел вернуться в Киев. Правда, не исключено, что это письмо было написано уже после разговора с Тасей, которой удалось убедить Михаила сменить место жительства. Отметим, что в более раннем письме сестре 3 октября никаких сетований на Вяземскую жизнь и намерений перебраться в Киев еще нет. Кроме того, дополнительным стимулом к возвращению в родные места могла стать «Революция», в разрушительных последствиях которой Булгаков успел убедиться во время декабрьской поездки в Москву и Саратов. Татьяна Николаевна так объяснила, почему они предпочли Киев, а не Москву. «Мы ехали потому, что не было выхода. В Москве остаться было негде. В Киеве же сохранялась большая квартира на Андреевском спуске» где, правда, в тесноте, да не в обиде, вместе с братьями и сестрами Михаила под материнской сенью можно было найти пристанище. Вероятно, Булгаков надеялся обрести опору в родных стенах. Имея врачебный опыт, он мог рассчитывать на значительные доходы от частной практики в большом городе, особенно с такой популярной тогда специальностью. Не меньшую роль, должно быть, играла мысль что перемена обстановки, встреча с родными и друзьями, даже киевские театры помогут избавиться от наркомании. И конец истории с Морфием, в отличие от финала рассказа Морфий, оказался счастливым. В Киеве, куда Булгаков приехал в феврале 1918 года, произошло почти чудо. В первое время ничего не изменилось – рассказывает Татьяна Николаевна Лаппа. Он по-прежнему употреблял морфий, заставлял меня бегать в аптеку, которая находилась на Владимирской улице у пожарной каланчи. Там уже начали интересоваться, что это доктор так много выписывает морфия. И он, кажется, испугался, но своего не прекратил и стал посылать меня в другие аптеки. Мать его, конечно же, ничего не знала об этом, И тогда я обратилась к Ивану Павловичу Воскресенскому за помощью. Он посоветовал вводить Михаилу дистиллированную воду. Так я и сделала. Уверена, что Михаил понял, в чем дело, но не подал виду и принял игру. Постепенно он избавился от этой страшной привычки. И с тех пор никогда больше не только не принимал морфия, но никогда не говорил об этом. Думается, Булгаков очень болезненно реагировал на то, что позднее в романе Юрия Слёскина, «Девушка с гор» врач Алексей Васильевич, прототипом которого послужил Михаил Афанасьевич, показан в прошлом наркоманом. Работая земским врачом, Булгаков, похоже, впервые начал серьезно заниматься литературным творчеством. Ни одно его произведение того времени – не сохранилось, но об их содержании мы можем судить по воспоминаниям современников. Александр Петрович Гдешинский в письме Надежде Афанасье Внеземской 1-13 ноября 1940 года утверждал, «Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах». Впрочем, об этой стороне его деятельности наилучше расскажет его большая работа, которую он зачитывал в Киеве. Слушателями были Варвара Михайловна, «Кажется, вы», «Покойный брат Платон» и «Я». К стыду своему я заснул, время было утомительное, за что и был впоследствии отмечен соответствующим образом. Этот труд, как мне кажется, касался его деятельности в упомянутом Никольском и, как мне казалось, не без влияния Вересаева. Возможно, здесь речь идет о ранней редакции рассказа, известного сегодняшним читателям под названием «Звездная пыль», где в центре повествования малоуспешная из-за темноты крестьян «Борьба юного врача с распространением сифилиса». Наверное, особыми художественными достоинствами ранняя редакция не отличалась, раз Саша дешинский, тонко чувствовавший и музыку, и литературу, это видно по его письмам Булгакову, заснул во время чтения. Скорее всего, рассказ был написан еще в Никольском или Вязьме, а в Киеве, Автор его впервые обнародовал в узком кругу родных и друзей. Татьяна Николаевна Лапа полагала, что в Никольском Булгаков стал писать только после начала драматической эпопеи с Морфием. Такое суждение выглядит правдоподобным. На ранних стадиях пристрастие к Морфию может стимулировать проявление творческих способностей человека а разрушительное действие болезни начинает сказываться лишь позднее. Татьяна Николаевна так охарактеризовала состояние мужа после впрыскивания морфия. Очень такое спокойное, спокойное состояние. Не то чтобы сонное. Он даже пробовал писать в этом состоянии. Правда, читать написанное Булгаков почему-то не давал. Как объясняла Лаппа, Или скрывал, или думал, что я дура такая и в литературе ничего не понимаю. Знаю только, что женщина и змея какая-то там. Мы вот когда в отпуске были, в кино видели, там женщина какая-то по канату ходила. Я просила, чтобы он дал мне, но он говорит, «Нет, ты после этого спать не будешь. Это бред сумасшедшего». Показывал мне только. Какие-то там кошмары и все. Может быть, сюжет этого недошедшего до нас рассказа был сходен с сюжетом «Огненного змея, рассказа по воспоминаниям Надежды Земской, написанного Булгаковым еще в 1912 или 1913 году. По ее словам, там речь шла об алкоголике, допившемся до белой горячки, и погибшим во время ее приступа. Его задушил или сжег вползший в его комнату змей. Галлюцинация. Не исключено, что оба рассказа были написаны под воздействием наркотика. По признанию Татьяны Николаевны Лаппа, Булгаков еще в 1913 году попробовал кокаин. «Надо попробовать. Давай попробуем». У меня от кокаина появилось отвратительное чувство. Тошнить стало. Спрашиваю, а ты как? Да спать я хочу. В общем, не понравилось нам. Правда, при этом Татьяна Николаевна утверждала, что если у нее от кокаина началась рвота, то Михаил и после кокаина, и после морфия чувствовал себя прекрасно. Сделав фокул морфия, он говорил о своих ощущениях. «Куда-то плывешь» и вообще считал их замечательными. Возможно, Булгаков имел какую-то врожденную предрасположенность к наркотикам, в отличие от жены, и это обстоятельство способствовало развитию болезни. Скорее всего, написанный в Никольском рассказ о женщине и змее или, колебалась Татьяна Николаевна, о женщине-змее, Носил название «Зеленый змей», поскольку в 1921 году Булгаков просил Надежду Афанасьевну Земскую забрать из Киева оставшиеся у матери рукописи «Первый цвет», «Зеленый змей», а также «Черновик-недуг», которому придавал особое значение. Рукописи были найдены и отосланы автору, который их все уничтожил. По названию «Зеленый змей» можно предположить, что в рассказе шла речь о галлюцинации алкоголика, как и в «Огненном змее». Быть может, Булгаков специально заменил в обоих случаях наркоманию на алкоголизм, чтобы скрыть от возможных слушателей и читателей свою болезнь. В алкоголизме-то его никто из знакомых не мог заподозрить, пил он мало можно допустить и влияние на Булгакова, написанного в 1895 году, романа Александра Амфитеатрова «Жар цвет», поскольку в нем появление змея тоже связано с галлюцинациями героев. Амфитеатров стремился рационально объяснить мистическое гипнозом и самовнушением, а галлюцинации считал следствием психических расстройств. В «Мастере и Маргарите» это одна из версий происходящего. Позднее, в 1927 году, в «Морфии» Булгаков все-таки решился заменить алкогольные галлюцинации на наркотические. При этом не исключено, что этот рассказ вобрал материалы как «Зеленого змея», так и «Недуга» если, конечно, под недугом Булгаков действительно в данном случае подразумевал морфинизм. Впрочем, шансы проверить все эти гипотезы близки к нулю, так как практически нет надежды, что тексты отыщутся. Скорее всего, они давно уже сгорели. Хотя чудеса случались, ведь нашлись же считавшаяся навсегда утерянная булгаковская пьеса «Сыновья Муллы» и фотокопия «Дневника» собственноручно сожженного Булгаковым. В Смоленской губернии Булгаков впервые узнал жизнь крестьян, увидел не только привлекательные, но и отталкивающие черты народа. Им с женой пришлось жить самостоятельно, далеко от родителей, и полагаться лишь на собственные силы. Молодого медика и будущего писателя явно тяготило, Напряженная и изнурительная работа земского врача, особенно в Никольском, но свои обязанности он выполнял добросовестно и доктором оказался хорошим. И все же работу в земстве Булгаков сознавал скорее как труд насильно мобилизованного, так оно и было, а не как труд по призванию. Возможно, уже тогда он думал о Чехове и Вересаеве, для которых медицина стала в конечном счете одним из истоков литературного творчества. Друзей в деревенской и уездной глуши у него не оказалось, и их место заняли книги, ставшие едва ли не единственной отдушиной. Другой, по-настоящему опасной отдушиной, стал морфинизм. И именно он, странным для непосвященных образом, послужил толчком к началу серьезного, осознанного литературного творчества. Несмотря на сложное положение, в которое молодого врача поставила наркомания, в нем все более укреплялась вера в свое литературное призвание. При этом Булгаков явно предпочитал старую добрую классику новым литературным течением конца XIX века начала двадцатого века. Глава третья. Меня мобилизовала пятая по счету власть. Михаил Булгаков в годы Гражданской войны 1918-1920. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала, как они возвращались в Киев. В начале восемнадцатого года он освободился от земской службы. Мы поехали в Киев, через Москву. Оставили вещи, пообедали в Праге и сразу поехали на вокзал, потому что последний поезд из Москвы уходил в Киев, потом уже нельзя было бы выехать. Мы ехали потому, что не было выхода, в Москве остаться было негде. В Киев при нас вошли немцы». Время приезда Булгакова в Киев в феврале 1918 года совпало с развертыванием полномасштабной гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Началось и наступление австрогерманских войск, вызванное отказом большевистского правительства подписать мирный договор с Четверным союзом. Годы гражданской войны в булгаковской биографии характеризуются, наверное, наибольшим числом душевных потрясений, связанных с событиями братоубийственной борьбы. Это и наименее документированный отрезок жизненного пути писателя. Поэтому биографу приходится остановиться здесь на зыбкую почву реконструкций, черпать сведения из булгаковских произведений – и отрывочных, и позднейших свидетельств современников. Документов, связанных с Булгаковым, от этого периода практически не сохранилось, да и сам он в силу ряда обстоятельств не был заинтересован в том, чтобы прояснять ряд моментов своей биографии. Единственный документ, сохранившийся от пребывания Булгакова в Киеве в 1918-1919 годах, Это рецепт, выписанный им 5 января 1919 года Николаю Судзеловскому, племяннику Леонида Карума, мужа булгаковской сестры Вари и прототипа Тальберга в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных», о нем мы подробнее скажем далее, и прототипу Лариосика Суржанского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». Николай Николаевич Судзеловский, Урожденный Николай Владимирович Копацин, по воспоминаниям его дяди Карума, был очень шумливый и восторженный человек. Он родился 5-17 февраля 1896 года в Нижнем Новгороде в семье капитана Владимира Алексеевича Копацина и его жены Александры Семеновны. О дате рождения свидетельствуют копии метрической выписки из книг Варваринской приходской церкви Нижнего Новгорода. 5 февраля 1896 года родился, а 6 февраля крестился сын делопроизводителя управления Вельского уездного воинского начальника капитана Владимира Алексеевича Капацина, и его жены Александры семёновны нареченный именем Николай. Однако вскоре после смерти матери в 1908 году Николай был усыновлен семьей своей бездетной двоюродной бабушки Варвары Федоровны, которая была замужем за статским советником Николаем Михайловичем Судзиловским. Она была дочерью статского советника миотийского и родной сестрой матери Леонида Сергеевича Карума Марии Федоровны Меотийской. Согласие на усыновление отец Коли дал еще в марте 1905 года, но только 13 января 1911 года По высочайшему указу было дано разрешение на изменение отчества Николая Владимировича Судзеловского на Николаевич. Николай Николаевич Судзиловский, чей приемный отец служил в качестве непременного члена Волынского-Губернского по воинской повинности присутствия в Житомире, в 1913 году Поступил на тот же медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира, что и Булгаков, но вскоре из-за трудностей учебы перевелся на юридический факультет. В 1915 году он был зачислен в Киевское Константиновское военное училище, где преподавал его дядя Леонид Карум. По его окончании Николай Судзиловский был произведен в подпоручике, но в действующей армии ни дня не служил, тем более что она к моменту окончания им училища почти полностью разложилась. 31 января 1918 года он был признан негодным к воинской службе по состоянию здоровья и отправлен в отставку. Возможно, здесь сказались связи отца, Да и здоровьем, как кажется, Коля Судзиловский действительно не блистал. Так что Лариосик был совершенно прав, когда оттестовывал себя у Турбиных человеком невоенным. После отставки он возобновил занятия на втором курсе юрфака и был втянут в водоворот грозных событий. В квартире Булгаковых на Андреевском спуске Судзиловский появился в октябре, а вовсе не 14 декабря – 1918 года, в день падения Гетмана Скоропадского, как романный лариосик. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала, что тогда у Карумов жил судзеловский, такой потешный, у него из рук все падало, говорил не в попад. Не помню, то ли из Вильны он приехал, то ли из Житомира. Лариосик на него похож. В 1919 году Николай Николаевич вступил в ряды добровольческой армии, и его дальнейшая судьба неизвестна. По словам Леонида Корома, он погиб, но так ли это сказать трудно, поскольку в данном случае Леонид Сергеевич питался слухами. Татьяна Николаевна Лапа свидетельствует, что любовь Лариосика к Елене Турбиной не была чистой выдумкой драматурга, Поскольку Судзиловский действительно был влюблен в прототипы Елены, Варю Булгакову, кором. Родственник какой-то из Житомира. Я вот не помню, когда он появился. Неприятный тип. Странноватый какой-то. Даже что-то ненормальное в нем было. Неуклюжий. Что-то у него падало, что-то билось. Так, мямля какая-то. Рост средний. Выше среднего. Вообще он отличался от всех чем-то. Такой плотноватый был среднего роста. Он был некрасивый. Варя ему понравилась сразу. Леонида-то не было. А вот как описывает жизнь в квартире на Андреевском спуске в 1918-19 годах Леонид Сергеевич Карум. В большой булгаковской квартире осталась молодежь. Варвара Михайловна вышла замуж за киевского врача Воскресенского и переехала вместе с младшей дочерью Лелей на квартиру к мужу. Михаил с женой, дочери, Вера, Варвара с мужем, два сына, Николай, только что поступивший на медицинский факультет, и Иван, гимназист восьмого класса. Оставался еще один из племянников, Константин Петрович Булгаков. Другой племянник, Николай, уехал в Японию. Их отец... Петр Иванович Булгаков, брат Афанасия Ивановича Булгакова, был священником русской миссии в Токио. Примечание автора. Вся молодежь решила, что будет жить коммуной. Наняли кухарку. Каждый должен был вносить в хозяйство свой пай. Хозяйкой коммуны выбрали Варвару. Я встретился с Булгаковым во второй раз. После Октябрьской революции с закрытием земства Михаил приехал в Киев и занялся врачебной практикой. Он имел представительную наружность, был высокого роста, широк в плечах, узок в талии. Видно было, что привык к поклонению. Пел, читал, музицировал. У него был недурной голос. Ежедневно он пел, аккомпанируя себе на пианино, «Арию и куплеты Мефистофеля» из любимой своей оперы «Фауст». Пел «Арию» Дона Базилио из севильского цирюльника. Читал и перечитывал Гоголя и Диккенса, особенно восторгаясь записками пиквикского клуба, которые он читал непревзойденным произведением. Практика врачебная у Булгакова наладилась хорошо. На передней двери на улице он соорудил таблицу со своей фамилией, написанную им самим масляными красками, с часами своего приема. Булгаков умело обставил это дело, принимая больных вместе с ассистентом. Для ассистентской работы была приспособлена Тася, ей был дан больничный халат. После приема Тася выполняла всю грязную работу, мыла посуду, инструменты, выносила ведра и ватные тампоны, одним словом чистила все, что оставалось в кабинете врача по венерическим болезням. Иногда вся коммунна в складчину вечеринку. Приглашались знакомые, больше молодежь, но были и пожилые. Михаил был в центре внимания и веселья. Он ставил живые картинки и шарады. Помню одну из таких шарад. Первый слог был «бал». Танцевали. Второй слог «ба». Михаил прочел кусочек из комедии Грибоедова «Горе от ума», где был стих «Ба, знакомые все лица». Наконец, третий слог «чан». Михаил притащил из кухни «чан» и стал делать вид, что в нем что-то варит. Наконец, все вместе «балбачан» — эта фамилия всем киевлянам была хорошо известна. В это время происходила острая борьба Петлюры с Гетьманом. Болбачан был одним из петлюровских атаманов. Так коммунна и жила. Каждый в ней работал или учился в своей области. И все было бы относительно спокойно, если бы ночью не случилось странное волнение и шум. Вставала Тася, одевалась, бежала в аптеку. Просыпались сестры, бежали в комнату к Михаилу. Почему? Оказалось, что Михаил был морфинистом, и иногда ночью после укола, который он делал себе сам, ему становилось плохо. Он умирал. К утру он выздоравливал, но чувствовал себя до вечера плохо. Но после обеда у него был прием, и жизнь восстанавливалась. Иногда же ночью его давили кошмары. Он вскакивал с постели и гнался за призраками. Может быть, отсюда и стал в своих произведениях смешивать реальную жизнь с фантастикой. Возможно, состояние наркотического бреда передано в описании болезни Алексея Трубина. Трубин стал умирать днем 22 декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества —